«Это не кабан?» — сказал кум, выпуча глаза. Видишь, какого человека кинуло в мешок!» — сказал ткач пятясь от испугу. «Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Нет, не обошлось, ведь он не пролезет в окошко!» «Это кум!» — скрикнул, вглядевшись, кум. «А ты думал, кто?» — сказал чуп, усмехаясь. «Что славную я выкинул!» На два штуку. А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. Подо мной беспрестанно что-то шевелилось. Ткач и кинулись к мешку. Хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкорабкался из мешка. Кумова жена, столбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка. «Вот и другой хьёк!» — вскрикнул со страхом ткачёр, знает, как встала на свете. Голова идет кругом, ни колбас и не поленица людей кидает в мешки. «Это дьяк!» — произнес изумившийся более всех чуб. «Вот тебе на!» — Ай да Солоха! Посадить в мешок. То-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю, у нее в каждом мешке сидело по два человека, а я думал, что она только мне одному. Вот тебе и Солоха. Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. Нечего делать, будет с нас и этого — лепетала Оксана. — Все принялись за мешок и взвалили его на санки. Голова решился молчать, рассуждая, если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок. глупые девчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра. Девушки, между тем, дружно взявшись за руки, Полетели, как вихрь, с санками по скрипучему снегу. Множество шаля садилось на санки, другие взбирались на самого голову, а голова решился сносить все. Наконец приехали, отворили стеж двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок. Посмотрим, что лежит тут. Закричали все, бросившись, развязывать и котка, которая не переставала мучить голову во все времена сидения его в мешке, так усилилась, что начал и и кашлять во все горло. «Ах, тут сидит кто-то!» — закричали все, и в испуге бросились вон из дверей. «Что за черт? Куда вы мечетесь, как угорелый?» — сказал, входя в дверь. «Чупах, батько!» — произнесла Оксана. «В мешке сидит кто-то!» «В мешке?» Где вы взяли этот мешок? Кузнец бросил его посреди дороги, сказали все вдруг. Ну, так не говорил ли я? Подумал про себя чуп. Чего же вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, человече, прошу не погневиться, что не называем по имени отчеству. Вылезай из мешка. Голова вылез. Ах. Скрикнули девушки. И голова влез туда же, говорил про себя. Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног. Лишь как. э, -э, -э, -э, -э. Более он ничего не мог сказать. Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать. Должно быть на дворе холодно, сказал он, обращаясь к Чубу. «Морозец есть», — отвечал Чуб, — «а позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?» Он хотел не то сказать, он хотел спросить, как ты, голова, залез в этот мешок, но сам не понимал, как выговорил совершенно другое. «Дегтем лучше», — сказал голова. «Ну, прощай, Чуб». И, в котелюхе вышел из хаты. Для чего? Спросил я здору, чем он мажет сапоги, произнес чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова.